Глава вторая. «Не жалеть!» До поры ратники лишь сдерживали напор врага, лишь обороняли все ширящиеся бреши в надолбах. Но теперь, по призыву сотников, вои двинулись вперед. Шаг, другой, третий, давят дружинники силой сразу нескольких стройных рядов, отталкивают от себя поганых, приставляя ростовые щиты и вперед. А закрывшись ими усиленно разят татар рогатиными мечами, крушат булавами. Не отстают от пеших гридей владимирские московские топорщики, метнувшие во врагов последние с улицы, а после свирепо набросившиеся на кипчаков и тюрков, отчаянно рубя их секирами. Дрогнули, не ожидая такого напора покоренные, дрогнули, сминаемые, теснимые бешеными русутами. Между тем свежие гриди Владимира и Ростова, ведомые княжечем Всеволодом Юрьевичем, уже едва ли не надвое рассекли харизмийцев на всю глубину их строя пусть постепенно сбавляя ход, но одновременно с тем расширяя прорыв по мере выхода из города новых сотен. Словно в тисках сдавлена большей частью отряда хас-гулямов между двумя дружинами. Две с половиной тысячи нукеров и не менее половины монгольских лучников отчаянно рубятся практически в окружении, избиваемые с двух сторон, тая, словно снег на весеннем солнце. А еще тысячу с небольшим тяжелых всадников да вдвое больше легких стрелков лучетен Ратники теснят к обрыву трубежа и уже падают с крутого ледового спуска первые нукеры вместе с лошадьми, и хорошо, если удается им обойтись лишь ушибами, ибо тех, кого в падении придавило собственной лошадью, без хороших лекарей уже не поднять, но кому-то не смогут помочь даже лучшие лекари. Жестокая схватка развернулась напротив ворот Переяславля, там, где стояли до того ополченцы. И побеждает в ней Владимирская рать, давит врага, теснит, по центру же на левом крыле татары вовсе спасаются бегством. клонится чаша весов боя в сторону русичей. Но Субэдэй богатур слишком опытен и искушен в битвах, чтобы так легко проиграть. Найона оставил при себе гвардейцев-телохранителей, самых верных, самых преданных и неистовых в битве. Батыров, для которых смерть на поле боя является честью, а бегство – нестерпимым позором. Ни на мгновение, не дрогду в три с половиной тысячи тургаудов темника отправил на помощь истребляемым гулямам, готовым вот-вот показать спину, а оставшуюся тысячу, тысячу кукуджу, послал навстречу покоренным. Лишь его собственные телохранители, как и телохранитель Кульхана и Байдара, остались рядом с многоопытным субэдеем. Богатур придержал подле себя обоих чингизидов, при этом не дозволяя прочим темникам мешать ему вести бой. И Найон не просчитался, завидев бунчук его сына, кипчаки и тюрки замедлили бег, а подскакавший к ним Туаджи яростно закричал. «Бегите к лошадям, мы поможем оторваться, быстрее садитесь в седла и возвращайтесь в бой, стреляйте ворусутов, не подпуская к себе. Да быстрее же!» Инукеры послушно побежали к лошадям, все быстрее отрываясь от пытающихся догнать их дружинников, закованных в кольчуге или чешуйчатую броню, не оставивших столь тяжелые ростовые щиты. В эти мгновения преимущество защиты пеших гридей обернулось для них серьезным недостатком скорости. А тысяча тургаудов Кукуджу, обогнув Нукеров, чье бегство стремительно обращалось в осмысленное отступление, на скаку протаранило вырвавшихся вперед московских ополченцев. «Хурра!» С разбега пробивают монголы, потерявших осторожность русутов копьями-джидами, расстреливают из тугих составных луков. В одночасье у Рянхая смели ряды белых сочин, опрокинули, заставили спешно бежать назад, принялись преследовать их, истребляя в спину, покуда в бой не стали уже возвращаться конные лучники покоренных. Пока небольшими группами до да десятка нукеров, но они тут же закружили хороводы, засыпая стрелами владимирских ратников. И если до того срезни их редко находили бреши в стене щитов русичей, то во время преследования ряды воев расстроились, и потери от обстрела степняков тут же возросли. Закричали, срывая голос, тысяцкие десотники, заревели витые боевые рога, призывая мужей остановить атаку и отступать, на ходу смыкая щиты. Вступили в схватку лучники Владимирского княжества, пока что на равных с ворогом, ибо число вернувшихся конных стрелков все еще невелико. Темник же, завидя поражение московского ополчения, позволил гвардейцам вдоволь покрошить улепетывающих топорщиков, после чего остановил атаку сына. Ибо таранить в лоб уже начавших отступать и выравнивать строй гридий, ощетинившихся рогатинами, было бессмысленно. Прорыв в линии копейщиков слишком дорого обошелся бы соплеменником Тургаудом. Бреши в строю урусутов не столь велики и быстро затягиваются, сквозь них проникнуть в тыл ко все еще многочисленным пешцам врага? Главное, что Кукуджу удалось остановить бегство покоренных и вернуть их в битву, а судьба сражения решалась ныне на правом крыле битвы куда Субэдэй поспешил направить последнюю тысячу тургаудов. Между тем, вступление в сечу многочисленного отряда тяжело бронированных монголов уже изменило ход боя, ибо ханские гвардейцы, уступая Батыра Марусутов в лобовом таране из-за низости и меньшего веса своих скакунов, оказались неудобным жестким соперником в ближнем бою. Используя оснащенные крюками копии джиды для стаскивания всадников сёдел, они также наносят ими сильные колющие удары а еще чаще стреляют из тугих составных луков в упор, в лица врагов. Свирепы и умелы тургауды с клинками, стремительно и сильно рубит они противников палашами Джуджени и чуть искривленными степняцкими саблями. Но ведь и русичи врагу ничем не уступают. Остановившись под напором свежих сил поганых, а после и попятившись назад, они каждую пять земли отдают лишь после бешеной схватки. В темно-синих от гнева глазах Владимирских, Ростовских и Суздальских ратников татары видят скорую смерть. И вскоре она действительно забирает гвардейцев с очередным уколом копья, сокрушающим тараном рухнувшей сверху булавы, лихим ударом клинка. Но и гриди падают на утоптанный бурый от пролитой крови снег под копыта верных жеребцов. выводы Еремея с горечью смотрит на кипящую по правую от него руку схватку, где в первых рядах сражается княжич Всеволод. Понимает мудрый воин, что с каждым мигом победа утекает из его рук. Когда же последняя тысяча тургаудов с Убэдэя вступила в бой, воевода спешно отправил гонца к новгородцам с приказом уходить в детинец переславля при этом поставив воев с самострелами в первый ряд и не дав себя окружить, отрезать от крепости. Одновременно с тем направил Еремей к Гонса и к Бериндеям. Отступайте, мол, переведите дух, а после помогите выйти из схватки левому крылу, а затем и центру, отогнав с резнями наседающих на русичий татар. Наконец приказал воевода отойти назад и конным гридем, стоящим в задних рядах. Все одно до них не дошел черед всечь, и даже рогатины у большинства сохранились. Пусть и они дадут отдых жеребцам, да сами наберутся сил, когда же придет время ударить навстречу ворогу, разгонится сойдутся с погаными в конной шибке Внимательно посмотрел воевода на солнце. Давно уже перевалило небесное светило через зенит, скоро опустится к краю земной тверди. Начнет смеркаться, и бой закончится, разойдутся сражающиеся. Главным образом потому, что станет невозможно стрелять, да и всечи своих от чужих в темноте не различишь. Невольно закрученился Еремей, немного ведь не хватило ему для победы. Ежели было бы возможно где спрятать три тысячи конных гриди так, чтобы могли ударить не разом до всей силой они растянуты на сотни шагов колонной. Но негде было укрыть дружинников Всеволода Юрьевича, кроме как в крепости. Да и потом, в любом случае, их удар был для врага внезапен. Еще чуть-чуть и опрокинули бы харизмийцев. Тоже знал, что у поганых тяжелых всадников вдвое больше. Пятится назад новгородский полк, сохраняя равнение в рядах и прикрываясь от степняцких срезней ростовыми червлеными щитами, да огрызаясь размеренными залпами самострелов но не отпускают тяжелую панцирную пехоту половцы и тюрки, преследуют поганые ратников левого крыла, пройдя сквозь многочисленные бреши в надолбах. Кружат татары смертоносные хороводы, приближаясь едва ли не на 30 шагов и стреляя уже в упор в крохотные щели между щитами. Обтекают ратников степняки, пытаясь обойти и по бокам, отрезать от большого полка, в тыл войти. Но тут уж поспели новгородцам на выручку чуть ранее вышедшие из сечи Бериндеи. Не щадя себя, поскакали они навстречу поганым, закружились перед ними, отвлекая лучников врага и посылая десятки срезней в ответ. А большой полк пока стоит, не двигаясь с места. Только-только отступили дружинники за уцелевший надобу, растянули строй, вновь перекрывшись щитами. Уцелевшие же при отходе владимирские стрелки отошли назад и ныне помогают крещенным бериндеям. Часто залпами бьют по степнякам, не позволяя врагу просочиться сквозь разрыв между Владимирскими и Новгородскими ратниками. Зато увлекшиеся обстрелом, чересчур поверившие в себя половцы решили попробовать на прочность тонкую линию червленых щитов лобовым ударом. Вдруг прорвется под лихим натиском. Надеются покоренные отомстить за бегство, задобрить сурового темника скорой победой Ведь брешей среди вырванных арканами надолбов полно, так почему бы не попытаться продавить истончившуюся цепочку арусутов? Что же, попытаться действительно стоило, и разогнавшиеся было степняки смело ударили по щетинившейся рогатинами, но всего трехрядной линии ратников Владимира. Ударили, пустив скакунов в галоп вновь задрожала земля от многочисленности бегущих лошадей. Но тут же отхлынули назад поганые от недрогнувшей стены щитов, Оставив на снегу среди обломков копейных древков, до того воткнутых в втоками в землю, десятки туш, пронзенных широкими тяжелыми наконечниками коней, и придавленных животными наездников. Нет, не пробить лобовым ударом, пусть даже истончившийся строй пеших гридий. На же крыле битвы, где тяжелых всадников у монголов стало едва ли не вдвое больше, чем у русичей, поганые неудержимо теснят дружинников к мосту. Тысячи мужей уже пали с обеих сторон, и каждые пять земли завалено трупами убитых, лежащих вперемешку Однако все чаще проникают тургауды в прорыв между большим полком и отступающими гридями, готовы уже они зайти в тыло там окружая хоть пеших, хоть конных ратников. Но ведь не зря воевода Еремей приказал тысячи владимирских витязей выйти из сечи, переждать, набраться сил, дать отдохнуть скакунам. И вот настал черед свежих ратников, полетели они навстречу прорвавшимся гвардейцам Найона, склонив копьи разгоняясь для таранного удара. Только гремит над полем яростное. «Не жалеть!» И вторит Владимирскому кличу монгольский. «Хурра!» Сотни тургаудов смело поскакали навстречу арусутам, держа обеими руками джиды или стреляя на скаку, целя в лошади врага. И многих ратников им удалось таким образом спешить, Но большинство дружинников доскакали до поганых и буквально втоптали их в землю, вышибая рогатинами сёдел луренхаев не закрывшихся щитами, да опрокидывая их на снег вместе с низкорослыми, не очень тяжелыми лошадьми. На короткое мгновение могло показаться, что этот таран вновь качнул чашу весов боя в пользу русичей, что им удастся опрокинуть тяжелую конницу татар. Но нет. Смяв первые ряды, кулак Владимирской Гридии вскоре завяз в плотных рядах нехристей, впрочем, намертво заперев брешь между полком правой руки и большим полком. И в эти же мгновения новгородская тысяча вступила наконец на мост. Вперед побежали ратники с самострелами, чтобы быстрее подняться на стену и уже с высоты городней до облама Глемовской башни бить по врагу, прикрывая отступление своих. И тут же воевода Еремей отправил гонцов к Тысяцким большого полка. Пришел на них черед отступать к мосту, покуда конные гриди вытянутым полукольцом сдерживают натиск тургаудов и хас гулямов. К слову, разбитые ополченцы Веси, а после москвичи, давно уже укрылись в детинцы, приходя в себя после сечи и разом усилив защитников переславля Есть теперь кому встретить ворога, коли случится внезапный прорыв. Но прорыва не случилось. В густеющих вечерних сумерках бой закончился, как воеводы Еремея предполагал. Несмотря на мощное давление врага, гриди не дрогнули, сумели удержать натиск лучших нукеров субэдея, а большой полку целел благодаря жертве отряда берендеев Начисто опустошив свои колчаны, отгоняя от пешцев хороводы поганых, они ударили навстречу половцам, своим давним ворогам еще со времен степных войн. Впрочем, пришлось скрестить сабли обрусевшим, нашедшим новую родину Агузом, и с соплеменниками, служившими до того шахом а ныне подчинившимся монгольскому господину. Крещеные тюрки сражались храбро и умело, и все до единого легли в утоптанный окровавленный снег, так и не дав татарам обойти большой полк с крыльев, зайти владимирским ратникам в тыл и отрезать их от переславля безнаказанно расстреливая в спину. Последними отступили княжеские гриди, вымотанные, отдавшие сечи все силы, на столь же уставших жеребцах из Израненные, в посеченных доспехах, большую часть битвы, сражавшейся с двукратно превосходящим ворогом, уцелело всего полторы тысячи ратников, но они вышли из смертельной схватки неспешным шагом, с высоко поднятыми головами и все так же гордо реющими над ними стягами, стягами с ликами Спасителя, Богородицы и Золотым Владимирским Львом. Вышли непобежденными и несломленными, явив врагу всю мощь и стойкость тяжелой конницы русичей. От большого полка осталось три тысячи дружинников, а от ополчения богатого городского и бедного весей около двух тысяч воев. А вот новгородский полк понес наименьшие потери, сохранив в своих рядах семь сотен панцирных ратников. Словянам повезло, они даже не пытались догнать бегущих поганых в бронях, а лишь метали им спины с улицы топоры и стреляли самострелов. И отступали они также первыми, а широколезвенные наконечники срезней, даже находя бреши между щитами, не могли пробить новгородскую чешую. Выжил княжич, выжил опытные воеводы, не сумевший победить и не сумевший помочь рязанцам. Но, сколь бы ни корил себя Еремеев, наступивший на у бедей богатур корил себя гораздо страшнее, роняя скупые слезы перед телом сына Кукуджу. Смелый Кюгаун лично повел тысячу тургаудов на помощь соратникам и сумел прорваться с гвардейцами сквозь ряды арусутов, отрезая их конницу от пешцев. Сумел прорваться, чтобы тут же угодить под встречный таран батыров врага. помутневший от слез глаза Найона снова и снова возвращались к бескровному лицу погибшего сына, чью спину рассек на излете страшный удар Чекана. И черной ненавистью исполнилось сердце Найона. В припадке незнакомой богатуру ярости приказал он казнить всех пленных, в большинстве своем схваченных ранее беженцев хашар да раненых, взятых на поле боя. Лишь когда к Субэдэю вернулась способность трезво мыслить, он понял, что совершил ошибку. Ведь должны были гнать хашар перед собой во время будущего штурма, чтобы женщины, старики да дети у урусутов послужили покоренным и монголам живым щитом, чтобы и первыми закидали они ров вязанками хвороста, чтобы за их спин стреляли лупчетены по защитникам стен. Но теперь нет живого щита. Нет ныне половины нукеров в туменах, выделенных Найону Батуханом. Сложили головы в яростные сечи по три с половиной тысячи хас-гулямов и около полутора тысяч тургаудов, чуть позже вступивших в бой. Погибло также и две тысячи монгольских лучников, прижатых русутами к ледяному обрыву и сумевших отступить лишь после удара ханской гвардии. Легкая же конница покоренных и вовсе сократилась более чем на 7 тысяч. Впрочем, большая часть их потерь пришлась на ту часть боя, когда спешенные всадники пытались пробиться сквозь надолбы и потягаться с русутами в ближней схватке. А учитывая, что к началу сражения в трех туменах Найона было под 26 тысяч нукеров, пала более половины, и сражаясь с кем? Срать у врага меньше их едва ли не вдвое. Да монголы-накалки на понесли меньшие потери, сойдя с объединенной ратью четырех князей и половецкой ордой в придачу. Да уж, Субэдэй теперь никуда не уйдет от деревянных стен неизвестного ему града, ибо богатур Арусутов, столь умело проведший бой, применив против степняков их же прием сложным отступлением и последующим за ним внезапным ударом, должен умереть. Обязательно умереть, ибо слишком опасен. Впрочем, желая принести Батухану голову талантливого воевода Русутов и понимая, что никак нельзя оставлять в тылу крепость, в кое укрылась семитысячная рать врага, в душе Найон более всего хотел отомстить за смерть сына, за своего любимца, а потому он приказал разбить лагерь и выслал десятки разъездов, окруживших город и внимательно следящих за тремя воротами переславля Утром же Найон повелит обвести детинец линии надолбов на случай вылазки противника. Разошлет по округе небольшие отряды кипчаков в поисках очередных беженцев и съестных припасов, да отправит туаджик Батухану с просьбой о помощи. Ведь уже скоро подойдут к Ларкашкаке задержавшиеся тумены Бурундая, придет Кадан, вот пусть их сюда и направят. Ибо чтобы штурм был успешен, нужно хотя бы троекратное превосходство внукерах и, конечно, необходим осадный обоз.